Глава 18 Варева, пациенты и новый прайс. Мы с Ритином разбирали травы и варили зелья, как самые настоящие ведьмы в сказках. Вот в тех самых, где злобные старухи помешивают густое зеленое варево в черных котелках и издают зловещий смех. Вот чего я не учла, так это того, что все эти эликсиры ужасно, просто ужасно воняют. Представьте себе целый котел литров на 10-15, наполненный густой субстанцией из перемолотых свежесобранных трав. У меня от избытка травы на квадратный метр зачесалась кожа на руках и лице. Эти непонятные эликсиры еще и булькали, выпуская целую кучу плотных густых пузырей, которые лопались с громким шипением, орошая всю округу обжигающими брызгами и невероятно удушливым ароматом. «Ритин, я тебя умоляю, давай перетащим этот ужас на задний двор», взмолилась я в который раз, отпрыгивая от взорвавшегося пузыря. Несмотря на то, что для перемешивания субстанции мне была выдана огромная ложка с длинной ручкой, она нисколько не спасала от брызг и ожогов. «Я сейчас умру от жары, концентрированной в вони!» «Да вы издеваетесь!» — возмутился он. «Это же не спортивно!» Все эликсиры должны делаться исключительно в подвалах. У вас тут оборудованная лаборатория. Чем мне нравится?» Он отвлекся от разделывания вонючей коры какого-то дерева и убрал с мокрого лба налипшие кудрявые волосы, оставляя грязными пальцами на коже коричневые следы. В глазах этого недоалхимика горел фанатичный огонь. «Чем? Тем, что это травмоопасно!» Я вспомнила прекрасные стерильные лаборатории своего мира. Да еще и прохладные. Я сейчас в обморок грохнусь. Ой, не придумывайте, вы же лекарь. Вылечитесь как-нибудь. Кстати, об этом. Моя магия, она появилась. Естественно, фыркнул он. Нет, ты не понял. Она прямо сама появилась и вылечила ногу у пациентки. Начала было я, желая в малейших подробностях описать произошедшее в кабинете. Но мне не дали. Разумеется. Ритин посмотрел на меня, словно на душевно больную. «Вы же очень сильный маг, а силы пробудились несколько... спонтанно». «А вы еще их так хорошо подпитали супчиками и пирожками!» — хохотнул он. Магия разжирела и сама начала лечить травму, потому что учуяла ее. «Не переживайте, подобные выплески силы у магов бывают по первости. Радуйтесь, что вы не водник, их все время тянет чей-нибудь костер потушить. Бедные огневики в академии». «Их постоянно полоскают в воде первокурсники!» Он коротко рассмеялся. «То есть это нормально?» С сомнением уточнил у него. «Более чем!» «И потом пройдет, разумеется, если не останетесь бездарем!» «Вот спасибо! А аппетит?» «А что аппетит?» «Как я сказал, спонтанная магия требует много сил, так что он тоже пройдет!» «Думаю, еще максимум день-два и станете нормальной!» Не переживайте, оттас теть не успеете. Вот дать бы тебе замахнулась я на него ложкой, но парень лишь отмахнулся. Я немного подумала, а затем спросила: "Ритен, а я все забываю спросить. А ты по профессии кто?" "Кто? Кто?" пробормотал он, зарывшись в одну из рецептурных книг. Водя пальцем по бумаге, он прочитал строчку, потом нахмурился и снова прочитал. Затем закатил глаза, нашёл карандаш и от души, послюнявив его, Зачеркнул не понравившуюся ему фразу, а сверху написал свою. Почерк у него был резкий, неаккуратный и весьма размашистый. Но чистый терапевт. Какой бездарь здесь рецепты составлял! Руки бы ему обломать! Вроде как это был Джон Кэрри. Тогда горожанам повезло, что такой недоумок почил с миром. «Эй!» — возмутилась я. «А повежливый можно?» «Можно, но не нужно». Я мысленно сосчитала до десяти. С ним вообще нормально разговаривать невозможно. Так кто ты по профессии? Я Зильевар. Учился на курсе с эльфами и ведьмами. Почему-то последняя фраза для него показалась очень смешной, и он зафыркал. Что смешного в этих расах, не поняла я. И те, и те считали себя пупами земли и однозначными профессионалами всего, что касается сбора трав и зелий. Я их всех за пояс заткнул, потряс он рукой в воздухе нонсенс вампир зельевар да еще непростой а гений да у этого индивида явно нет проблем с самооценкой вон как хвост распушил а за что же тебя выгнали позволю знать с чего это вы взяли что меня выгнали тут же сдулся он я усмехнулась действительно с чего бы это ты так хвалишься своим происхождением образованием талантами но при этом едешь на отсталый остров где тебя практически насильно представляют ко мне в помощники. Не согласишься разве, что это странно? Кристиан рассказал, у тебя перед ним должок, а я так понимаю, что ты что-то натворил, и лорд-наместник вытащил твою тощую задницу из передряги, предложив отсидеться пару лет подальше от континента, пока все не забудется, а взамен за помощь потребовал отработать у меня. «Сколько, кстати?» «Вообще-то это был выстрел наугад». Но судя по тому, как нахохлился в вампиренок, угадала я вполне себе правильно. Он молча развернулся и целую минуту рылся в одном из ящичков. При этом во все стороны летели склянки и баночки с разнообразными порошками. Наконец он нашел то, что хотел, вытащил зубами крышку и на секунду, зависнув над варевом, высыпал в него ровно одну крупинку белесого порошка из пузырька, после чего всунул пробку на место и, взвесив на руке остаток, Заботливо убрал обратно внутрь шкафа. Я уже честно и забыла, какой вопрос задавала, увлеченно наблюдая за его действиями. Но тут Ритин все же ответил. Три года. То есть ты должен помогать мне в лавке три года? Это срок наказания или договоренности? Это срок давности административного нарушения. Буркнул он, а я поперхнулась. Ничего противозаконного. Ну, почти. Я просто один раз решил провести эксперимент на пару с дочкой ректора. По ее, между прочим, согласию. Она украла у отца пару чешуек из хвоста. Погоди, а отец у нее кто? Дракон, конечно, удивился он. Да вы не переживайте, это ведьма знает, что делает. Вся в мать, только умнее. Она всем нашим зельеварам, включая магистров, сто очков вперед даст. Так, а делали вы с ней что? Как что? Исследовали, насколько крепкая чешуя у дракона и искали способы ее нейтрализации. Нагревали, плавили, замораживали, купали в кислоте. На последнем слове я содрогнулась, а парень мечтательно вздохнул. Да, вот было весело. Лилиана настоящий гений, и она не тупая, в отличие от всех остальных. У нее сестра старшая, ну, просто бестолочь, а она... Я с самого ее рождения с ней вожусь. Мы столько пакостей, точнее, экспериментов за это время сделали. И что случилось? Что-что? Немного переборщили с реактивом. Пару башен Академии спасти не удалось. Я в полном обалдении посмотрела на вампира. Он шутит? Оритин, кажется, ударился в воспоминания. Ух, как ора тогда ректор! Я как раз последний курс заканчивал. Он запретил Лилиане со мной видеться. На меня даже дело завели о порче имущества. Лилиана же мелкая еще, так что только я пошел по делу. Но все же дракон своих студентов не бросает. Побушевал, а потом связался с Кристианером. Он как раз много связей имеет в правительственных кругах. И меня выдернули из Албании и отправили сюда, пока все не утихнет. Так что три года мне туда хода нет. А вот вернусь... Ух, закрутим мы опять что-нибудь классное. «Погоди, погоди», — прервала я. «Если ты был студентом последнего курса и привлекли только тебя, то сколько жили Ане? Я думала, она твоя однокурсница». Вампир нагло заржал, разбрызгивая во все стороны серую горящую массу. «Однокурсники! Шутите, что ли? Лилиане десять!» «Десять?» — в ужасе открыла я рот. Честно говоря, я думала, что слова про дружбу — это скорее заигрывание, и чуть ли не влюблённых оторвали друг от друга. А там, оказывается, реально мелочь пузатая. И вот она там эксперименты проводит. «Мамочки!» «Ага!» — кивнул он с гордостью. Говорю же, Лилиана гений, моя школа. Я лишь головой покачала. Вот такой, однако, напарник мне попался. Так что вернусь, пойду в Грейсли преподавателем. Уверенно кивнул в итоге вампир. Грейсли — это... Академия наша. А, -а, а И тут меня осенило. Слушай, то есть у тебя и корочки есть? И корочки? И допуск к изготовлению магических и обычных лекарств? Или думаете, зря наместник вам такого профессионала послал? Вам крупно повезло. «А можно тогда ты будешь все делать?» Обвела я рукой лабораторию и разложенные всюду ингредиенты. «А я только магией напитаю в конце. Что скажешь?» «Только имей в виду. Шаг влево, шаг вправо от оговоренных рецептов, и даже ваши некроманды тебя не поднимут. Мы с Кристианером закопаем тебя на заднем дворе, и дело с концом». «Если до этого я бы не осмелилась ему такое предлагать...» все же лекарство мало ли, что он там намешает, мне же он подмешал, то наличие у него корочек и официальный доступ к работе не просто добавляли ему очков в моем доверии, но и позволяли официально содрать с него шкуру при незаконных экспериментах над пациентами. А это уже совсем другое дело. Парень посмотрел на меня хитрющим взглядом, а потом отстраненно уставился на начинающие сереть варево Я, конечно, не против, но... «Но?» — спросила я. Он какое-то время мялся, словно торговался сам с собой, но я по наглой физиономии видела. Набивает себе цену, зараза. Я хотела было уже потребовать немедленного ответа, но меня позвала Дина, говоря, что пришел новый пациент. Пришлось оставлять беседу неоконченной и подниматься наверх. С одной стороны, это было довольно досадно. С другой, я была рада вновь глотнуть свежего воздуха. В кабинете меня ждала довольно колоритная парочка. Взрослая, можно сказать, даже пожилая женщина в длинном, застегнутом на все пуговицы черном платье, держала под руку молодого симпатичного парня, чем-то неуловимо на нее похожего. «Добрый день», — проговорила я, поправляя манжеты платья, и мельком взглянула в зеркало на стене и тут же выпучила глаза при виде собственного отражения. После экспериментов в лаборатории мое лицо было красным, распаренным. Щеки опухли, а глаза слезились. Волосы на голове растрепались так, что я была похожа на всклоченную ворону. Сделав вид, что так и надо, и незаметно чуть пригладив волосы, я еще раз кивнула посетителям. «Мое имя Светлана Всеволодовна. Чем могу быть полезна?» «Всего что?» переспросила женщина, нахмурившись. «Ладно, не обращайте внимания», отмахнулась я. «Итак?» Они смерили меня весьма недоверчивыми взглядами. Боюсь, мой вид не внушил большого доверия пациентам, но так как выбирать не приходилось, что знала и я, и они, то прием все же должен был состояться. Посетительница, а я так понимаю, именно она была главной в этой паре, кивнула и уселась в мягкое кресло. Я же, мечтая лишь помыться и лечь спать, растянула губы в вежливую дежурную улыбку и прошла чуть дальше, усаживаясь на собственное кресло. «Нам сказали...» что вы, мак-лекарь, сегодня вылечили сломанную ногу одной из горожанок». Она довольно тактично намекнула на Гретту, но не сказала, откуда взяла подобные слухи. На мое удивление, расползлись они довольно быстро. «То есть вы уже начали официальную работу и можете помочь с любой проблемой, с которой может помочь самый обыкновенный мак-лекарь?» «Да, так и есть». Я со вздохом посмотрела в окно, где уже начало темнеть. Надо все-таки составить график посещений, чтобы так поздно не принимать пациентов. Но раз уж они здесь, то деваться некуда. Чувствую, что подобная дама окажется вторым за сегодняшний день не самым приятным пациентом. А так как я уже порядком устала, велик шанс, что мне придется тяжко, а они рискуют нарваться на злого и хамского работника медицины. Тогда, я надеюсь, у вас не будет сложности с тем, чтобы помочь с нашей проблемой. Я подождала пять секунд, но, не услышав продолжения фразы, раздраженно вздохнула. «Леди, я прошу вас уже сказать, зачем вы пришли и какая именно у вас проблема. Уже вечер. Будьте великодушны, не тяните мое и ваше время». Женщина оторопела и возмущенно посмотрела на своего сопровождающего. «Фридрих, ты слышишь? Наше присутствие может мешать госпоже». Юноша изобразил на лице работу мысли, а потом глубокомысленно выдал. «Так надо сказать, что мы заплатим». «Точно, молодец, милый!» Развернулась женщина обратно ко мне и победоносно вскинула голову. «Мы не просто заплатим. Мы можем сделать так, что вы будете купаться в деньгах. Госпожа лекарь, вы сейчас говорите не просто с горожанами, а с одними из самых богатых жителей Лорена. Мы можем хорошо оплатить ваши услуги, а также вашу помощь». Тут она поморщилась и смахнула невидимую пыль со стола. «И работу в вечернее время, конечно же». Больше всего мне хотелось застонать в голос. «Но когда же они угомонятся?» Не найдясь ни на что, я обратилась к юноше. «Какая у вас проблема?» «Я...» — начал было он, но был перебит своей спутницей. «Мой мальчик скоро женится!» Практически выкрикнула она и посмотрела на меня свысока. «На дочке графа Локомору!» «Поздравляю!» — вздохнула я, смиряясь с тем, что быстро отсюда не выйду. «Значит, это мамочка и ее сыночка!» Что ж, вполне можно было догадаться. «Да», — продолжала женщина, — «это не просто знатная семья, но и очень известная. Но они были не менее рады породниться с нами, так как за их громким титулом не стоит, по сути, ничего. А за нами...» — тут она сделала эффектную паузу. «В общем, я думаю, они были счастливы, так как их дочь смогла покорить сердце нашего дорогого Фридриха, а он — наследник огромной империи». Мы, госпожа лекарь, производим самые лучшие ткани на всем острове. Даже король не брезгуют нашей продукцией. Поэтому ваша помощь будет вознаграждена по достоинству. Мы непростые люди. Я со вздохом поднялась и посмотрела на них устало. Я прошу прощения, но я слишком устала, чтобы сейчас в должной мере оценить, насколько мне повезло иметь вас в качестве своих пациентов. Может быть, перенесем прием на завтра? Нет, нет, нет. Наконец похватилась посетительница Чувствую, что запахло жареным, и я действительно готова уйти. Так что пришло время переходить сразу к делу. Дело вот в чем. Элеонора, она кивнула в сторону несуществующей невесты. Невесты моего прекрасного Фридриха. Девушка довольно милая, красивая, утонченная, хорошо воспитанная. А еще она любит поэзию и театр, ставил сына за маминого плеча. Но ей это не понравилось. Она нахмурилась и строго повернула голову в его сторону. «Фридрих, я разговариваю с госпожой лекарем. Пожалуйста, не лезь мне под руку!» «Прости, мама». «Вот так-то лучше», — развернулась она опять ко мне. «Так вот, нас в этой свадьбе все устраивает. Кроме того, что над их семьей? И это какое-то проклятие. Я подняла все хроники и пересмотрела все подшивки газет за последние сто лет. Мои люди проверили их связи, а также репутацию. И знаете, что я обнаружила?» «Нет, к сожалению, не знаю». Я села обратно в кресло и, взяв в руки чернильную ручку, приготовилась записывать. Посетительница наклонилась к моему столу и доверительно прошептала. «В их семье рождаются только девочки». Я ждала продолжения, но его так и не было. Поэтому я уточнила. «Только девочки и...» «И ни одного мальчика!» воскликнула она, воздев руки к потолку. «Это же немыслимо!» «Ни одного наследника за целых сто лет, одни девочки. А моему Фридриху обязательно, обязательно нужен наследник». Ну, будет наследница, пожалуй, я плечами не видя в этом проблемы. Ну, подумаешь, одни девчонки. Хотя это удивительно, учитывая, что если были только девочки на протяжении 100 лет, то мужья-то у них были всегда со стороны. А всем известно, по крайней мере в моем мире, что за пол полребенка отвечает именно мужчина. Значит, женщины этой семьи выбирали себе в мужья таких спутников, которые несли в себе по большей мере именно женские хромосомы. Из раза в раз. Вот это да. Было интересно. При таком раскладе было бы неплохо проверить именно ее драгоценного Фридриха, который мялся сейчас около входа. Ну, во-первых, это не мой профиль. Во-вторых, боюсь подобным предложением я повергну их в такой шок, что на следующий день меня понесут на костер. «Я думаю, вам не стоит переживать о подобном. Что девочка, что мальчик, это очень хорошо. Главное, чтобы ребеночек был здоровым. А если вы очень хотите именно мальчика, то...» Тут я сделала многозначительную паузу, а потом улыбнулась. «То вы-то его уже родили? А вот кто родится у вашего сына и его невесты, уже будет зависеть от них самих? В частности, я не знаю, знаете вы или нет, но пол полребенка определяет именно мужчина». Так что если у вашего Фридриха все в порядке, то у его невесты есть все шансы родить как мальчика, так и девочку». «Не говорите глупостей», — фыркнула она. «При чем тут Фридрих, если это проклятие?» «Сожалею», — развела я руками. «Но я всего лишь врач, то есть лекарь, и не умею снимать проклятия, какими бы они ни были. Но должна сказать, если такое проклятие есть, радуйтесь, что оно всего лишь определяет пол ребенка» а не его косым, хромым или глухим. Это было бы куда страшнее. Если у вас проблема с проклятием, то вам нужен другой специалист. Но я бы посоветовала вам просто дать возможность молодой семье жить так, как они хотят. Все, что я могу, это предложить вам перед свадьбой проверить, насколько здоровы будущие молодожены. Это будет магическая проверка, но она будет не дешевой. Вы хотя бы будете знать, правильно ли они делают, что женятся и хотят родить ребенка. Неважно, какого пола. Я сказала, это не просто так. Кристианнер обещал мне, что привезет подобный артефакт, который сможет определять, есть ли в человеке какие-то дефекты или отклонения в работе организма. Этот артефакт, по его словам, должен будет приехать в начале следующей недели. Так что я уже примерно прикидывала, как его можно использовать. А тут, можно сказать, подопытные, то есть желающие, сами шли ко мне в руки. Мои слова не очень понравились посетительнице. Она поджала губы и недовольно просверлила меня взглядом. Но так как другого варианта я не предложила, все же кивнула. «Хорошо. Давайте тогда начнем хотя бы с этого. Вот вы сделаете проверку. Она же будет магической?» «Да, конечно». «Хорошо. Вы сделаете проверку. Найдете то самое проклятие, и тогда мы уже поговорим с вами по-нормальному. Так как вы мне не верите...» и должны увидеть это собственными глазами. Я пришлю к вам Элеонору». «Через три дня», — подсказала я, вежливо улыбаясь. «Но не только Элеонору, а еще и Фридрих должен будет пройти подобную же процедуру. Ведь не только вам нужно узнать, здорова ли невеста. Ей, наверное, тоже будет довольно интересно узнать, здоров ли ее жених». И мать и сын ошеломленно открыли рты, смотря на меня практически с ужасом. «Мой Фридрих – самый здоровый мальчик на свете!» «Я даже не сомневаюсь в этом. Вот поэтому мы сможем его использовать как образец». Покладисто согласилась я, мечтая, чтобы они уже наконец-то ушли. «Вот их я разрешу Ритину ободрать как липку. Честное слово. Пусть вообще не стесняется в вампирюга». «Хорошо». Женщина резко поднялась и требовательно подала руку своему сыну, который тут же подхватил ее под локоток. «Через три дня, госпожа лекаря, они будут у вас. И будьте добры, освободите весь день ради нашего заказа!» Я сдержанно кивнула. «Мой помощник свяжется с вами, леди...» «Миссис Роксон!» Поморщилась женщина, поправляя меня и признавая одновременно, что она никакая не леди. Судя по ее лицу, я наступила ей на больную мозоль. «Замечательно!» «Миссис Роксон!» «Мистер Роксон!» Я кивнула обоим и ненавязчиво посмотрела в сторону двери. «Буду ждать вас через три дня». Они ушли, а я обессиленно рухнула в кресло. «Чтобы я еще раз кого-то приняла вечером!» Когда я вернулась в подвал к вампиру, Ритин встретил меня отрывистой фразой. «Пятьдесят процентов!» «Пятьдесят процентов чего?» Не поняла я, уже вообще с трудом соображая. «Прибыли, конечно!» — фыркнул он. Я согласен полностью взять на себя управление всей лавкой, но не за фиксированную плату, а за процент». «Да, пожалуйста», — фыркнул с большим облегчением. «Скажу честно, деньги интересуют меня в последнюю очередь. Есть где жить, что есть и где спать. И мне достаточно». «Вы ненормальная». «Ага», — кивнула я. «Как и большинство идейных медиков». «Как и лорд Рент». «Кристианер», — удивленно спросила я. «Ага». Вампир отобрал у меня ложку и энергично размешал мерзкое варево. «Ну что, встали! Идите тогда отсюда! Договоренность есть!» «Да я уже и не хочу!» — улыбнулась я, опускаясь на косоногий единственный здесь стул. «Действительно, такая тема назревает!» «А разве лорд Рент не должен был стать князем вампиров вместо своего отца?» «Я что-то слышала об этом, но спрашивать у него самого как-то...» Я замялась, а парень хохотнул. Посмотрел бы я на того, кто спросил бы его о подобном. «Расскажешь?» — с надеждой уточнила я у него. «Обязательно!» — кивнул он. «Но не сегодня. Вы уже еле стоите. Идите-ка спать». «Да, ты прав», — кивнула я, поднимаясь со стула и чуть шатаясь, направляясь к двери. «Но помни, ты обещал... Кстати, Ритин, там пациенты приходили. Думаю, это твой профиль. Разрешаю выкатить им такой прайс, чтобы мало не показалось». «Шикарно!» – кивнул он. «Но подробности завтра. Идите спать. Магии подпитаем эликсиры тоже завтра. Как остыл». «Угу», – согласилась я с ним, выползая из лаборатории и плетясь по лестнице сначала на первый этаж, а потом мимо Дины, именуя столовую, сразу на второй, в спальню. «Госпожа», – приполошилась она, – «а день я не хочу», – честно призналась я понимая, что, как и предсказывал Риттин, аппетит после пробуждения магии начинает идти на спад. Не то чтобы я совсем не хотела есть, просто усталость казалась сильнее. Все же день был жутко длинный и насыщенный. «Может, я вам тогда в спальню горячего шоколада принесу?» Робко предложила она, явно еще не отойдя от моей взбучки. «Это можно», кивнула я. «А теперь прости, мне очень надо отдохнуть».